Маура снова целует меня, на сей раз с большей страстью, и я чувствую это всем своим телом. Она отталкивает меня, словно та старая песня о честности уже приелась. Примечание. Имеется в виду известная песня Билли Джоэла «Честность». Конец примечания. «Я буду ждать тебя у того офиса в Ньюарке», — говорит она. Я выхожу из машины. Маура уезжает. Моя машина стоит там, где я ее и оставил. Красавчик супер, конечно, закрыт. На парковке еще две машины, и я думаю, что владельцы, возможно, тоже объявили, что не могут их забрать по причине перебора спиртного. Я должен сообщить Оге о возвращении Мауры и смерти Ривза. Подъехав к дому, я звоню Оге. Он отвечает, и я говорю... Мьюз хочет видеть меня в девять. Зачем? спрашивает Оги. Она не сказала. Но мне перед тем, как ехать, нужно кое-что сообщить вам. Слушаю. Вы можете встретиться со мной у Майка в четверть девятого. Майк это кофейня неподалеку от офиса окружного прокурора. Буду. Оги отключается, а я заезжаю на мою подъездную дорожку. Я с трудом выбираюсь из машины и слышу смех. Поворачиваюсь и вижу мою соседку Тами Олш. Вы посмотрите. Явился, не запылился, смеется она. Привет, Тами. Я Машвей. Долгая ночка? Работа. Но Тами улыбается, словно это написано на моем лице. Да ладно, Наб, все в порядке. Я не могу держаться и тоже улыбаюсь. Не верите? — Не чуточки, — отвечает она, — но рада за вас. — Спасибо. Ничего себе сутки выдались. Я принимаю душу, пытаясь вернуться мыслями к делу. У меня почти наверняка теперь есть все ответы. Так? Но чего-то еще не хватает, Лео. Чего? Или я слишком мудрствую? База скрывала жуткую тайну. Она была секретной тюрьмой для особо опасных потенциальных террористов. Неужели правительство готово было убивать, чтобы сохранить эту тайну? Ответ настолько очевиден, что вопрос по определению риторический. Конечно, они были готовы. И в ту ночь что-то вывело их из себя. Может быть, то, что Маура побежала к ограде, или они сначала засекли тебя и Даяну. В любом случае, они запаниковали. Зазвучали выстрелы. Тебя и Даяна убили. И что после этого могли сделать Трифс и его банда? Они могли вызвать полицию и рассказать, что случилось? Нет. Тогда бы они засветили всю свою тайную деятельность. И они не могли сделать так, чтобы исчезли вы оба. Осталось бы слишком много вопросов. Копы. И в первую очередь Оги не успокоились бы. Нет, требовалось старое доброе прикрытие. Всем была известна легенда этих железнодорожных путей. Я не знаю всех подробностей, но думаю, парни Ривза извлекли пули из ваших тел, потом перевезли вас на пути. Колеса поезда должны были привести тела в такое состояние, когда ни один судмед не установит истинной причины смерти. Это абсолютно логично. У меня теперь есть все ответы, да? Вот только... Вот только 15 лет спустя убивают Рекса и Хенка. Как это вписывается в историю? Теперь остались в живых только два члена конспиративного клуба. Бет, которая прячется, и Маура. И что это значит? Не понимаю. Но, может, у Оги появится какая-нибудь мысль. Кофейня и пиццерия «Майк» каким-то образом умудряются выглядеть не похожей ни на кофейню, ни на пиццерию. Она в самом центре Ньюарка, на углу Брод и Уильям-стрит. У нее большие красные маркизы. Оги сидит у окна. Он смотрит на человека, который ест пиццу, хотя еще нет и девяти утра. Порция неприлично громадная, большая бумажная тарелка, под ней выглядит как коктейльная салфетка. Оги готов пошутить на этот счет, но он видит мое лицо и закрывает рот. Что случилось? Нет нужды подслащивать эту пилюлю. Лео и Даяна умерли не под колесами поезда, говорю я. Их... «Застрелили. Нужно отдать ему должное. Оги, не вскакивает с места, не кричит. «Что? Как ты можешь это говорить? Пуль не было найдено!» «Весь набор стандартных отрицаний. Он знает. Я бы не стал говорить это с бухты-барахты. Расскажи». «И я рассказываю. Сначала я говорю ему про Энди Ривза. Я вижу, он хочет меня остановить, хочет возразить» что это не означает, будто Ривс и его люди убили Даяну и Лео. И он пытал меня водой, так как хотел сохранить в тайне существование секретной тюрьмы. Но Оги меня не прерывает. И опять, он знает меня достаточно хорошо. Потом я рассказываю о том, как Маура спасла меня, но без подробностей о смерти Ривза. «Я доверяю Оге мою жизнь» но не хочу ставить его в такое положение, когда ему, возможно, придется давать показания относительно того, что я сказал ему здесь. Проще говоря, если я не сообщаю Оге о том, что Маура застрелил Ривза, то Оги не сможет подтвердить это под присягой. Я продолжаю. Вижу, что слова как удары ранят моего старого наставника. Хочу остановиться, дать ему передохнуть и прийти в себя. Но это только ухудшит положение, будет совсем не тем, что он хочет. И поэтому я продолжаю избиение. Я рассказываю о крике, который слышала Маура. Я заканчиваю. Оги откидывается на спинку стула. Он смотрит в окно, моргает пару раз. — Значит, теперь мы знаем, — произносит он. Я молчу. Теперь, когда мы оба знаем правду, можно ждать каких-то изменений в мире, но человек продолжает есть свой огромный кусок пиццы. Машины продолжают идти по Бродстрит, люди по-прежнему спешат на работу. Все осталось таким, как было. Ты и Даяна по-прежнему мертвы. — Теперь все закончилось? — спрашивает Огия. — Что закончилось? Он широко разводит руки, показывает все. — У меня нет такого ощущения, — отвечаю я. — В смысле? — Справедливость в отношении Лео и Даяны должны восторжествовать. — Мне послышалось, ты сказал, что он умер. — Он.